Алексей Федяров Невиновные под следствием Инструкция по защите своих прав Эпиграф И в глубине своих злобных сердец орки ненавидели хозяина, что вверг их в столь жалкое состояние, хотя и служили ему из страха. Толкин. Сильмариллион. Мы находимся внутри своего 37-го года, но пока имеем возможность его изучать и готовиться к худшему. Алексей Федяров по винтикам разбирает механизмы фабрикации в России уголовных дел, политических, экономических и по наркотикам. Одним слушателям это укажет, с чем бороться, а другим поможет меньше времени провести за решеткой. Очень своевременная и полезная книга. Борис Грозовский. Обозреватель. С неправосудием смириться нельзя. Вернее, смириться с ним просто невозможно, потому что по своему эффекту неправосудный приговор равен пытке. Он не забывается, не прощается и никогда не уходит из сознания, оставляя в нем адский коллоидный рубец. Как ложь и предательство. Как мерзость, которой ты не смог противостоять. Именно поэтому нужно очень хорошо понимать, Как и по каким правилам работает российская фабрика, массово штампующая неправосудное судебное решение? Знать, чтобы успешно бороться за то, чтобы вирус, засоряющий российское правовое поле борщевиком неправосудия, окончательно не сжег своим ядом души людей, живущих на этой земле. Как в условиях системы, не допускающей оправдания, все же пытаться доказывать невиновность? Собственно, об этом книга, которую вы держите в руках. Елена Лукьянова, общественный и политический деятель, адвокат, профессор ВШЭ.